Глава 44. Вклад. А ещё я соберу небольшой отряд из моих сородичей. Если я стал лордом и так помог империи, то вдруг и остальные окажутся столь же полезны. Это была спонтанная идея, возникшая прямо в процессе разговора. Я прекрасно понимал, что земляне с их уровнями батареек будут смотреться смешно в грядущей битве. Но как я сказал раньше, гравипушки можно ставить на любые корабли. И это не просто блажь желающего хоть как-то добавить себе к озори лорда. На самом деле я просто задумался о будущем, не только своём, но и земли. И тут же стало очевидно, что к тем, кто просто стоял в стороне, и тем, кто принял непосредственное участие в спасении галактики, будет совершенно разное отношение. В общем, я хотел сделать землю частью общей победы, возвысить родную планету и выбить для неё в будущем некоторые преференции. Если оно, конечно, наступит, это самое будущее. Хорошо, принцесса не стала долго тянуть с решением. Видно было, что мои доводы её убедили, а идея с транспортом и воксе понравилась. Империя, тервинцы, гнарфы и люди. Так Что ж, кажется, мы договорились. Союз заключён. Меня не будут пытаться задвинуть в сторону. Но осталось ещё одно уточнение. Постараться ради победы придётся не только мне. Не просто империя, а объединённая империя. Я посмотрел Ами в глаза. Я прошу, чтобы ты поговорила с Уоссом и Панаряном. Все разпри можно оставить на потом. А сейчас лучше сосредоточиться на грядущей битве. Улыбка моментально сошла с лица Ами, и она заговорила еле слышно и зло. С Панарианом, с тем самым Алисом Панарианом, который отвернулся от меня и предал данное нашему роду слово. Ладно, увоз. Он понял, что я не собираюсь делить с ним власть и начал свою игру. Но, Алис, а мог бы я остаться на правильной стороне? Но нет, он предпочёл забыть о всём том, через что мы проходили раньше, и поставил выше меня какую-то горстку своих домочадцев, чьими жизнями я, как он заявил, посмел рискнуть, всё ради империи. И сейчас ради империи вам надо договориться. Я не ожидал от принцессы такого накала эмоций. И сейчас из-за моей новой эмоциональной чувствительности Они как будто частично и мне самому достались. Как же неудобно. Панариан, предатель и мой личный враг, отрезала Ами. У правителя не может быть друзей и врагов, а могут быть лишь постоянные интересы, процитировал я одного земного исторического деятеля. И вроде бы всё правильно сказал, но почему-то именно сейчас Ами словно забыла о том, Кем так стремилась стать все последние недели, и снова превратилась в обычную девушку Вели. "Замолчи!" неожиданно взорвалась принцесса. "Что ты знаешь о том, каково быть правителем? Ты стал лордом случайно, ты подделка, выскочка. Благородные семьи Вели добивались признания тысячи лет, а ты стала аристократом на чужом багаже и фактически в одночасье И ты смеешь давать мне советы? Я даже вскочил с кресла, словно подброшенный этой мощной словесной оплеухой. Пусть так. Я изо всех сил старался не закричать. Сейчас это было бы совсем не к статье. Та же Ами хоть и злится, но всё же держится. Вот и мне надо не отставать от неё. Пусть так. Но я уже сделал для империи больше, чем некоторые не смогли и за сотни лет. Или вы забыли, ваше высочество, о баллавах, о сопротивлении, о фьорне, о старой империи и о том же Нагаташе? Или вам напомнить, кто был всё это время на острие ножа? Ты прав, процедила принцесса сквозь зубы. Я не имею права умалять твои заслуги, маг. Но ты попал в этот водоворот случайно, не отрицай это. А я живу властью и заботой о подданных с самого детства. На мне лежит ответственность за сотни кроховых миллиардов жизней. Понимаешь ты это или нет? Мы стояли друг напротив друга в мягком свете, отражённом от зеленоватых стен переговорной, всё больше и больше располясь. я чувствовал, что Ами давно хотелось всё это высказать, но не было подходящего случая. А тут вот как всё удачно подвернулось. Так и спаси эти крохи высотне миллиардов, всё-таки закричал я. Из-за твоей дурацкой гордыни мы можем потерять всё и всех. Поговори с Уоссом и Панаряном. Я почувствовал, что меня буквально с головой накрывает гневом и решил на всякий случай проверить со статусом. Такое ощущение, что я начал понимать, когда в моём организме происходят изменения. Геном Ной-2 модифицирован. Завершён этап шестой из семи. Ну вот, что-то ещё добавилось, а я даже не могу понять, чем меня на этот раз наградили. Ранее я осознанно нашёл какую-нибудь способность, открывающую возможности нарушать приказы, и получил её. Сейчас же всё произошло абсолютно случайно. Я поддался эмоциям вслед за Ами и в итоге получил, не знаю, может быть, это гнев? По крайней мере, было очень похоже. Вот только чем мне в этой ситуации сможет помочь умение поимператорски гневаться? Гордыня, говоришь? вырвало меня из размышлений принцесса то, что я не приемлю предательства это по твоеймо гордыня ты заключила союз с алвами выдвинулся я к ней продолжая пылать гневом как они должны были к этому отнестись может они испуганы может просто хотели чтобы им всё объяснили как следует они раскололи бы империю надвое перед лицом смерти а может ты просто маленькая девочка которая слишком зарвалась в своей жажде власти. Гаркнув это, я одновременно словно выпустил из себя часть своей новой сути и почувствовал, как моя щека буквально воспламенилась. Кожа горела, а в голове при этом словно бы прояснилось. А ми стояла напротив, гордо вскинув голову и сверля меня глазами, а положение её правой руки красноречиво свидетельствовало о том, Почему так больно моему лицу? Не знаю, было ли дело в выпущенном гневе или просто физическая разрядка сыграла свою роль, но всё напряжение, что нарастало между нами, моментально куда-то пропало. Извини, просто сказал я. Принимается, кивнула принцесса. И ты меня извини. Всё слишком сложно, и ты даже не представляешь, что творится сейчас у меня в голове. Немного всё-таки представляю. Парировал я на самом деле, совершенно не понимая, о чём мы сейчас говорим. Женщины